В тот же день Шенвальд, переходя вброд ручей, чуть не утонул, пока Джек, который говорил, что хотел бы его убить, не прыгнул в воду и не вытащил его. Примечание. Done. Across the Forbidden Tundra. The Outing Magazine. Январь 1904 года. Конец примечания. Что касается водной группы что в книге о ее приключениях рассказывает Кук. «Я предпочел бы присоединиться к вьючному обозу, однако неясности, связанные с путешествием на лодке, были столь велики, что я взял на себя ответственность за это предприятие, а Миллера назвал моим помощником. На нашей небольшой плоскодонке, нагруженной по самый планширь, Мы быстро сплавились по маслянистой бурой воде меж изрезанных берегов Белуги, до Дельты и дальше до приливной зыби залива Кука. Мы думали, что правильно рассчитали время прилива, поскольку в заливе он управляет всеми передвижениями. Нам нужен был прилив, чтобы по высокой воде добраться до устья Суситны. Это река в своем устье, имеет ширину около 5 миль, и есть только два или три судоходных русла, которые трудно отыскать. Во время поисков этих каналов неожиданно начался отлив, и мы остались на огромной илистой равнине. В течение нескольких минут наш баркас оказался приклеенным к вязкой глине в миле от берега и в трех милях от продолжавшей отступать воды. Это было как раз то, чего мы пытались избежать, потому что знали, что прилив приходит с высокой приливной волной, которая затопит наш баркас прежде, чем он оторвется от липкого глиняного дна. Наступающая ночь заставила нас сильно поволноваться. Первой задачей было придумать способ оторвать баркас от дна. Вскоре задача была решена, и нам даже удалось найти немного дров для костра. Большая часть ночи прошла в приготовлении чая, бобов и хлеба, одновременно мы внимательно наблюдали за обстановкой. Шквальный ветер, сопровождающий прилив, мог оказаться для нас разрушительным, поэтому мы установили очередь для наблюдения за приближением опасности. Утром прилив поднял нас так же легко, как и посадил на мель, и мы отправились искать левый рукав. Суситны. К полудню добрались до небольшого индейского поселка, где взяли в помощь индейского юношу по имени Стивен. Он оказался опытным лодочником. Примечание Cook to the top of the continent, New York Double Day Page and Company, 1908 год. Репринт published by the Frederick Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Статья Кука. Утром 2 июля, после почти четырех дней тяжелейшего пути по реке в лодке, мы достигли Суситна station Далее станция, маленькой торговой фактории. Погода стояла неизменно плохая что, впрочем, не мешало комарам и прочим кровососущим изводить нас. Эти неистребимые твари роями клубились над водой и настолько отвратительно жужжали и пищали, что едва не сводили нас с ума. Лица и руки у нас были покусаны так сильно, что это привело к серьезным формам воспалений, вызывавшим у нас боль, лихорадку и неописуемое страдание. И все это, несмотря на то, что мы как будто основательно позаботились о защите от москита с помощью накидок, перчаток и специального шелкового тента. На станции мы наняли еще одного проводника Эвана, друга Стивена, тоже индейца. Также мы взяли другую лодку для подвижения по реке, получше прежней. Чтобы соединиться с основной группой нашей экспедиции, нам предстояло пройти 60 миль. Наши друзья индейцы сказали, чтобы добраться до каравана, нам потребуется двадцать дней. Выйдя со станции, мы продолжили движение вверх по течению реки Йентна, шли на веслах, тащили лодку за собой, толкали ее перед собой, отталкивались отодна шестами. Как мы только не старались и в среднем нам удавалось проходить по 12 миль в день. Мы преодолели 15 миль вверх по Сквентне, до каньона чуть больше, чем за сутки, хотя нам и говорили, что этот отрезок пути отымет у нас не меньше недели. Примечание Кук, Америка's Unconquered Mountain, Harper's Monthly Magazine, Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Типично для Кука делать нечто, не щадя себя, и, разумеется, своих спутников во много раз быстрее, чем другие, и гордиться этим. В будущем эта способность Кука не раз станет аргументом его критиков. Такого не может быть. Кук продолжает. Утром 8 июля мы разбили лагерь в назначенном месте на маленьком островке посреди Сквентны. Ближе к полудню того же дня мы увидели караван лошадей, движущийся по южной стороне реки. Сквентна в этом месте достигает ширину примерно 500 ярдов и несет свои воды по руслу из гравия со скоростью 8 миль в час. Людей и снаряжение удалось переправить довольно быстро. А вот с лошадьми пришлось изрядно потрудиться. Одну лошадь унесло течением на 5 миль, и спасти ее удалось лишь благодаря огромному опыту и сноровке принца. Впрочем, животное оказалось настолько измучено, что так и не обрело своей прежней силы, хотя и шло с нами дальше до горы Маккинли. От реки Сквентна вьючный караван взял курс практически на север, направляясь к реке Кичатна, в 20 милях, туда же нужно было доставить и лодку. Примечание Кук, Америка's Unconcred Mountain, Harper's Monthly Magazine, январь-февраль 1904 года. Конец примечания. Соединение водной и наземной группы Роберт Дан проводил записью. 8 июля они все задыхались на комарниках, которые я ненавижу, потому что они не дают нормально видеть и слышать, и если человек не может переносить комаров такими, как их создал Господь, ему тут не место. Примечание дан Across the Forbidden Tundra, The Outing Magazine, январь 1904 года. Конец примечания. Перед тем, как вновь разделиться, Дан попытался поменять в лодке Миллера на Шейнвальда. Однако Кук не согласился. «Вы так хорошо ладите!» — улыбнулся он. «Мне кажется, нужно еще раз попробовать». Примечание. Дан. Across the Forbidden Tundra. The Outing Magazine. Январь 1904 года. Конец примечания. 11-13 июля Кук в сопровождении Миллера и Стивена совершил первую альпинистскую вылазку. Поднялся на гору Йенло к востоку от реки Йентна на высоте 4200 футов. Они установили теодолит и другие приборы. Книга Кука. Примерно посередине между горами дол и Расселл Восточнее основного хребта мы обнаружили группу остроконечных пиков со средней высотой около 8000 футов. Я назвал их пиками Брайант, в честь моего друга и коллеги мистера Генри Брайанта, секретаря клуба альпинистов. Примечание. Кук. To the top of the continent. New York Double Day Page and Company, 1908 год. Репринт, published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Несколько островов были открыты на реке Йентна. Подъем по Кичатне 13 июля продолжался до темно Было исключительно приятно, когда примерно в 11 часов вечера мы услышали голоса, и увидели блеск костра наших друзей на южном берегу в болотистом месте среди елей. На следующее утро все переправились через реку и нашли более подходящее место для лагеря. Было заметно, что и люди, и лошади очень устали. После суточного отдыха лошади с небольшой поклажей пошли вверх по течению вдоль берега и через многочисленные излученные реки к более высоким предгорьям, нагруженная до предела лодка следовала за караваном. Примечание. Кук, to the top of the continent. New York Double Day Page and Company, 1908 год. Reprint published by the Frederick A. Cook Society, 1996 год. Конец примечания. Летописец отряда рассказывает о трудностях 13 июля лошадиные хвосты непрерывно со свистом рассекают воздух. Иду к лошадям распутать их веревки. Слепни приводят животных в неистовство. Принц говорит, что еще один такой день животные не вынесут. половина шерсти на их шеях и ляжках выщипана. С их морд можно собирать насекомых горстями, и непрерывно капает кровь. На это нельзя смотреть без сострадания. Комар в ухе доводит меня до бешенства. Джек вдувает дым мне в ухо, а Ральф впрыскивает крепкий чай через мундштук от трубки. Вчера подошел Джек и сказал, что он может вернуться домой на лодке с индейцами из Кичатны. По его словам, у нас запас продуктов на пятерых но не на шестерых чертова жратва сказал я у нас ее хватит но я думал что когда мы дойдем до кичатны джека лучше бы заменить а когда ральф высказал сомнения относительно того что джек выдержит до конца я сказал выдержит он же ирландец примечание дан окро де победден тундра The Outing Magazine, январь 1904 года, конец примечания. Ближе к реке вся луговина была залита водой по пояс, и вновь пришлось идти на чрезвычайные меры. «Если бы кто-то так обращался с лошадью на тропе в долине Коппер, громко заявил Джек, пока мы вытаскивали и вырубали коряги из-под четырех лошадей, которых одновременно заклинило в трясине с гнилыми стволами и корнями, его бы линчевали в Валдизе. 14 июля. Хайрам начинает проявлять интерес к приготовлению пищи и укладыванию вещей. Сегодня он перепутал все вьючные сумки, вывел меня из себя, а Миллер сухо заметил. Я читал о подобных парнях но никогда не думал, что мне такой попадется. А Джек сказал, я назвал его пятым колесом и сделал в дневнике отметку об этом. Фред с Джеком каждую ночь разводят огромные костры для просушки и окружают их попонами, а когда Хайрам, не способный развести костер даже для спасения своей шкуры, вешает на их веревке собственную мокрую одежду, Джек быстренько ее сбрасывает. Доктор все суетится и суетится вокруг приборов, которые он возит в двух больших ящиках, и я предвижу проблемы с их погрузкой. Все продукты ужасно мокрые, но никого, кроме меня, это, видимо, не беспокоит. Сахар превращается в сироп, а бекон плесневеет. Это первый день из семнадцати, когда мы отдыхаем. 15 июля. Джек потерял светло-серого. Я один вернулся и нашел его как раз посередине тропы, запутавшегося в корнях и по шею в грязи. Вытащил. Он вяз в трясине еще три или четыре раза, и в какой-то момент я даже подумал, что ему конец. В трудных местах светло-серый теряет голову и рвется, как полоумный. Пугает, когда лошади закрывают глаза, кладут голову на грязь и не пытаются отогнать комаров, покрывающих всю шею. Я советовал доктору распределить обязанности и организовать какую-то систему разбивки лагеря и сборов. Экспедиция такого типа не может проходить сама по себе, если только начальник не подает примера, вставая первым, Начиная готовить завтрак и без устали руководя любой работой, доктор никогда не отдает распоряжение. Он просто занимается своими приборами, которые я называю хламом, и, как большинство новичков, постоянно переобувается. Мне захотелось полежать в постели и посмотреть, что случится, если я не встану в 5.30 и не начну готовить завтрак. Возможно, я и упрямец, но все остальные в этом сборище абсолютно безответственны. Интересно, не осуждают ли меня другие в своих дневниках? Наверняка осуждают. Хайрам сегодня вечером не хотел со мной говорить, а когда я заговорил первым, высокопарно заявил, «Я хочу, чтобы ты извинился за то, как ты меня сегодня назвал». «Между прочим, я не то, что ты сказал». «Религия здесь не имеет значения», — ответил я. «Это кровь. К тому же я не христианин, и если бы у меня была твоя кровь, я бы считал, что она лучшая на Земле». Примечание. «Done Across the Forbidden Tundra» The Outing Magazine, январь 1904 года. Конец примечания статья кука вечером 15 июля мы отпустили наших индейцев домой они были хорошими и верными помощниками и нам очень хотелось бы продолжить поход с ними но им нужно было возвращаться к своему рыболовному промыслу да к тому же у нас не хватило бы на них провианта сейчас мы двигались на запад до реки кичатна и во многих отношениях этот участок оказался самым тяжелым на всем пути. Постоянные дожди, густой подлесок, быстрые ручьи и речки, трудные для прохождения склоны, а также комары и оводы — все это в купе замедляло наше продвижение вперед. Скоро лошади лишились сил и настолько ослабли, что мы могли использовать их только в течение трех часов в сутки, причем через день. Ноги у них были сильно избиты и исцарапаны растительностью. Шкура искусана насекомыми так, что на ней живого места не осталось. Из-за этого у животных развелось воспаление и что-то вроде заражения крови. Я понимал, что причина в дряни, проникающей в их организмы, через открытые раны. Примечание. Cook, mountain Январь-февраль 1904 года. Конец примечания. У Дана еще более драматические подробности этих дней. Ночью в лагере мы заметили, что лошади начали выдыхаться. Они похудели. Вместо того, чтобы щипать траву, они вставали кругом около лагеря и, не отрываясь, смотрели на нас. что еще хуже, Их ноги распухли и стали вдвое толще, чем прежде. — Слушай-ка, — сказал Джек так, чтобы доктор его слышал, — еще один день этих ям с грязью и корягами, и у нас не останется вьючных лошадей. Принц согласился, но так, чтобы доктор не слышал, кивнул головой и заметил, что они выглядят просто ужасно. Я знал, что думал он об этом еще хуже. Он был самым великим дипломатом из всех известных мне людей. Для принца казалось невозможным обидеть кого-то или даже не согласиться с кем-то вроде Хайрама. 17 июля. В середине дня Миллер впереди меня вел по тундре караван. Я слышал, что он все покрикивал на тощего коня, которого мы звали побитой Морью Гнедой. Так много шерсти он потерял. Потом Миллер остановился, продолжая колотить животное. «Бесполезно. Я подошел. Коняга обессилел. Вместе с Джеком и Принцем мы его разгрузили, взяли поклажу и привели в лагерь по краю болота. Фред сказал что теперь лошадям приходилось слишком тяжело на очень трудном маршруте. Я повторил все это доктору, предложив сделать двух и трехдневный отдых, поскольку белолобая булная и бриджиет были на грани полного упадка сил. доктор сделал непонятный жест и пробормотал «Ха принц заявил, что если мы продолжим в том же духе, то никогда не дойдем до гор. Я спросил, как бы он поступил. Отдохнуть здесь несколько дней и пойти потихоньку, часовыми переходами, добавляя каждый день по полчаса, если лошади придут в себя. Я предложил «Скажи это доктору». Он ответил «Нет, если он сам не спросит. Я всего лишь наемный». 18 июля. Дождь идет, шестой день. Я попросил доктора выйти и осмотреть со мной лошадей, но он не захотел. «Как вам это нравится? Его вьючные лошади на грани, а он не обращает ни малейшего внимания. Он только пакует и распаковывает свои приборы. Интересно, а умеет ли он пользоваться Теодолитом?» Принц накинулся на доктора. «Да, сэр, нам бы хотелось дойти до перевала в любом случае». Мы все находились в подавленном состоянии и раздражали друг друга. Возможно, я излишне придирался к Кральфу. 19 июля. Седьмой дождливый день. Скоро у нас вырастут перепонки на ногах. Доктор ничего не говорит о продолжении движения. На лошадей опять не хочет смотреть. Похоже, ему наплевать. Опухшие ноги животных Приходят в норму. Все поправляются, кроме побитого морю гнедого. Тронемся ли завтра? Никто не знает. Доктор сказал, что надо попробовать и посмотреть, как пойдет дело. Дурацкий принцип. Мы собираемся придерживаться схемы, предложенной принцем? Или нам конец? Доктор не хочет сообщать. Будем мы идти два часа или двадцать? Он не может принять решение. Он, кажется, не владеет ситуацией. 20 июля. Мы не прошли и 300 ярдов, как Бриджит упала на колени. Не потому, что провалилось болото, а от истощения. Я закричал и побежал вперед, предлагая вернуться. Доктор не хотел этого слышать. Они с Хайрамом пытались заставить Бриджит подняться с помощью палок. Я слышал, как Хайрам приговаривал «Вставай!» и дубасил лошадь по голове, чтобы покрасоваться перед доктором. А Миллер обругал Хайрама, на чем свет стоит за эти колотушки бедного животного. Наконец им, видимо, удалось ее поднять. Мы двигались уже добрых три часа. Когда подошли к обрыву, с которого наша белая кухонная лошадь, бриджет носила кастрюли, отказалась спускаться. Миллер принялся ее колотить, а я швырял в нее сверху комья грязи. Кое-как мы переправили Бриджит через ручей. После этого она, обессилев, легла. Я был рассержен, побежал вперед и, увидев доктора, начал бурно высказываться. «Дан, нет ничего хорошего в том, чтобы говорить подобным образом, — ответил он спокойно. Я вернулся с Хайрамом, и мы батагами заставили Бриджит идти вперед. Но за следующей перемычкой лошадь скатилась в яму с грязью. Мы с Миллером сняли с нее груз, вытащили из грязи, снова нагрузили и вытянули наверх к доктору, «Я сожалею, что иногда слишком бурно выражаю свои чувства», — сказал я. А он ответил, «Дан, ты все время говоришь слишком много и слишком громко. Все равно. Сегодня вечером я счастлив, если это может кого-то еще интересовать». Как ни странно, Хайрам сам вызвался помыть посуду. Джек пробивает отверстие в оловянной тарелке, чтобы просеивать комковатую заплесневелую муку. Наконец, после того, как я сказал, что он должен больше нам доверять, доктор согласился и объявил заранее. «Вы только подумайте, что мы будем проходить по три часа в день, пока лошади не поправятся». Сильнейшее напряжение путешествия не спадало. Сопровождение лошадей поодиночке через мили дерьма, варка бобов, замешивание хлеба, обжигание потерявших чувствительность пальцев, о раскаленный рефлектор, ни одного лишнего часа на отдых, сушка вещей, чтобы избежать пыток ревматизма, ремонт порванных в клочья одежды и обуви, невозможность забыть журчание ледяной воды вокруг собственной талии, сводящая с ума тучи комаров. Хайрам терпеть не мог мочить ноги, очевидно, не заботясь ни о чем, кроме собственного комфорта. Он был упрям и энергичен, хотя безумно ленив и медлителен, как старуха. Но с такими, как мы, на Аляске все могло быть куда хуже, и этот потомок французских эмигрантов был частью нашей безнадежной и бесконечной жизни. 25 июля. Ледяная вода катит камни по дну и журчит в подмышках. Хайрам забрался на Я за ним погнался и начал колотить палкой, Хайрам вышел из себя и посреди реки поклялся, что сделает меня, если я еще раз ударю его лошадь. Конечно, я ударил. Добравшись до берега, он бросился на меня. Через десять секунд он лежал лицом в грязи и выплевывал гравий. Я не хотел делать ему больно. Худшими его оскорблениями были хам и хулиган. На губах у него появилась пена, В голосе плаксивые нотки, чего он только не придумывал, пока я находился в расслабленном состоянии. Наконец я повалил его в шести дюймах от болотной жижи и сказал, что или он тут замерзнет, или пообещает не переправляться верхом через протоки. Он обиделся еще сильнее, когда проходивший мимо Миллер со смехом сфотографировал нас, пока Хайром давал обещание. «Ты так себя ведешь!» «Будто ты тут главный!» — хныкал он. «Что бы ты ни делал, все правильно. А если кто-то другой ошибется, ты начинаешь ругаться!» Доктор остановил караван и спросил Миллера, что случилось. «Это всего лишь данный хайром Улаживают небольшой вопрос», — ответил тот. Доктор ничего не ответил. Через 10 минут лишенного лошадей хайрома в мерзкой протоке сбило течением с ног. Я вытащил его с помощью шеста. Знай наших. Мы зла не держим. Примечание дан Into the Mists of Mountain McKinley The Outing Magazine Февраль 1904 года Конец примечания В конце июля караван распрощался с Кичатной и оказался в широкой ледниковой долине по которой стал передвигаться быстрее. 3 августа путешественники нашли перевал Симпсон, глубокое ущелье, которое привело их на северо-западную сторону Аляскинского хребта. Реки, текущие в Суситну, остались за спиной.